Мистров. Да, ответила Элизабет, даже слишком часто. М -м, как поздно. Но как вам сказать, иногда до 10, иногда до полуночи и позже. Другими словами, это вошло у вас в привычку. Значит, люди, окружавшие вас, могли знать об этом. Она испытующе посмотрела на него и затем сказала: "Думаю, да". Ага.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 Макс взглянул на него и промямлил нечто неопределенное. — Ну, так это для протокола, господин Уильямс. Обычная протокольная процедура. Он встал со своего места. — Простите, я спешу. Его ждали срочные дела.